Глава 168. Солдаты прибывают в королевство. На следующий день. Утро. В отличие от тихих улиц, покрытых густым туманом, на стадионе собралось приличное количество людей. Арена была заполнена воинами, призванными со всего великого леса Канады. Большинство людей носили кожаные доспехи, а меньшинство – металлические. Ко всему вышеперечисленному, их арсенал был многообразен, в связи с чем это больше напоминало сходку наемников, нежели организованной армии. Некоторые воины имели отличительную сиреневую кожу, что означало, что не принадлежали расе темных эльфов, как Ариана. Кстати говоря, обычно, если речь идет о солдатах, в первым делом вспоминаются накаченные мужики в доспехах. Но тут ситуация состояла несколько иначе. Около третьей армии составляли девушки. Это сильно разнилось с идеологией человеческой армии. Ариана и ее мать Гленис, возможно, даже Ивана, могли спокойно распространяться с человеком. Только дурак будет придерживаться устаревших предрассудков в отношении женщин-солдат перед лицом неопровержимых доказательств. Скорее, женская половина воинов уже убедила всех, что их способности среди эльфов были на высоте. Полагаю, Ариана Дуною глянец дуно и Дону не исключение. Кьюн? Когда мое непреднамеренное бормотание выскочило из уст, Понта наклонилась ближе к моему лицу и пискнула в ответ моим словам. Тем не менее, у Арианы, которая обсуждала сегодняшнее расписание с Диланом недалеко отсюда, выражение лица изменилось, видательно услышала мои слова «Что? Ты сказал что-то грубое обо мне?» Когда я увидел острый взгляд Арианы, я энергично покачал головой. «Это недоразумение Ариана Дуно. Я только сказал, что среди эльфов полно прекрасных женщин». В ответ Ариана лишь вздохнула, а Понта вернулась на свое прежнее место. Поскольку каждый эльфийский воин оттачивает мастерство своего любимого оружия и владения магией, его возможности не ограничиваться грубой силой, нежели у людей. В этом отношении ты больше похож на эльфа, Арк. Мой взгляд упал на руки. Несмотря на то, что прошло много времени, я все еще чувствовал себя не таким, как эльфы этого мира. Тем не менее, когда она так сказала, я подумал, что по идее класс Небесного Рыцаря все же похож на стиль магических мечников эльфов. Это магия плюс физическая сила. Слова Арианы вызвали во мне странное чувство восхищения. В конце концов, с помощью родниковой воды я выгляжу как эльф, а пока я думал, Дилан и Фаргас вышли за за уг... «Аркун, прошу тебя сегодня переместить воинов, собравшихся здесь в королевство Ноозан». Делан улыбнулся, так как Фаргас взял инициативу в свои руки. «Ты будешь ответственен за транспортировку солдат, но ты реально все осилишь за один день». «Я не сомневаюсь в твоей магии, но еще есть время. Немец смысла перенапрягаться перед войной, ведь так?» Фаргас любил заботиться. Несмотря на то, что на врата перемещения уходило меньше маны, чем атакующие заклинания, ее потребление увеличилось во время массового переноса. Тем не менее, я был оснащен покровом ночного неба, который восстанавливал мою ману с течением времени, после того, как я прекращал движение. Поэтому перемещение солдат не должно занять больше, чем полдня. «Вчера я отправился в Родан и сказал принцессе Лиле, что Канада решила участвовать в войне. Затем я сообщил королю Карлену, что силы Родена будут доставлены на Озан в течение дня. Но успеет ли королевство Роден собрать войска? Армия действует как единое целое, однако для войны необходимы не только солдаты, но и предметы снабжения. Даже при наличии постоянной армии было бы трудно мобилизировать ее за столь короткий период времени. К тому же эльфы собирают свои силы несколько странно. Сначала они занимаются продовольствием, а затем каждый отдельный взвод готовит для себя необходимое оружие. Это связано с рутинными обязанностями эльфийских воинов, с которыми им приходится ежедневно сталкиваться. Небольшие взводы, как правило, собирают пищу, оружие и инструменты, которые им понадобятся, и только затем они входят в массивный лес чтобы починить монстров или оттолкнуть посягающихся на их земле людей. Эльфов могло волновать только то, что мы отправляемся в человеческий город. Не стоит беспокоиться, Фаргас дано. Кроме того, я нигде не вижу Ферфисору Тедуно. Где она? Не лучше ли нам сначала познакомить ее с солдатами? Под донесениям разведки стало известно, что недалеко от королевства Нозан появилась нежить. В это же время король Аспаров должен был получить письмо, что королева дракона вступила в войну. Хотя я так и думал, Фаргус и Дилан криво улыбнулись в ответ на мой вопрос. Ариана и я засмущались их реакцией. «Как-то Ферфисорота сама говорила, хотела бы достичь Нозана с помощью своих крылышек, и поэтому покинула нас еще утром». Дилан охмурился и покачал головой, сообщив нам о том, что произошло. Она направилась на Нозан на своих двоих, но как? Я был поражен ее географическими знаниями за пределами Канады. Теперь-то Ферфисороте точно примет бой, но она может вызвать бурю негодований среди населения, если появится в небе над столицей в форме дракона. Я сомневаюсь, что Ферфисороте дуно способна определить мою магию перемещения, достигнув Нуазан первой. Однако, если что, наш представитель уже будет в столице. И то хорошо. Я вспомнил короля драконов Вильясфим в его истинном обличии дракона и испугался, когда Фарго стронул мое плечо. Все же, чтобы избежать ненужной путаницы, я прошу тебя достать. Оставить Дилана на носан, чтобы он мог выступить в качестве нашего представителя Аркдно. Можем ли мы начинать? Тогда соберите часть войска, и я смогу с ней переместить вас в Фаргусдно. Дилан кивнул знак согласия, прежде чем позвать пару ближайших людей и сказать им, чтобы те подготовились. Таким образом, более сотни солдат собрались вокруг Фаргуса, Дилана и меня в центре арены. Чтобы эффективно использовать магию переноса и сохранить ману, выбранные воины держали в руках багажи, в которых находились их оружие. Я стал посередине, поскольку это было самое оптимальное положение для магического заклинателя. М -м Тогда я использую 180%. Понта издала обнадежный писк несмотря на то, что ничего не чувствовал из-за брони, было ощущение, что я нахожусь в банке шпрот. Арианы и мы стояли вне диапазона действия моей магии, показывать тю, тю и отмахиваясь от меня рукой. Они приняли мудрое решение, решив подождать, пока я закончу со всеми остальными. Ничего не поделаешь, давай покончим с этим понта. Валим, пока я не зажарился. Врата перемещения. Как и всегда, я использовал магию, и огромная печать появилась под нашими ногами. Я игнорировал крики удивления, восхищения окружающих солдат пытаясь ориентироваться и указать место, куда мне надо телепортироваться. Король Аспаров расчистил участок земли вокруг королевского дворца Ноузана для эльфов, которые должны были появиться с минуты на минуту. Мир потемнел, и в следующий момент окружающие люди испустили шокированный вздох, когда они поняли, что мы находимся в новом месте.